Глава вторая. Никакой идеи надо признаться у меня не было. Я просто не додумывала, с чего начать. В Тарасеве не меньше миллиона жителей, из них 1300-400 мужчины среднего роста. Особые приметы — короткие волосы, светлая клетчатая рубашка, штаны Wrangler, камера Sony. Ха-ха-ха! Не смешно, майор Киреев. Даже очень не смешно. «Что делать?» — говаривал, помнится, один мой знакомый. «С чего начать?» — тут же подхватывал другой, не менее знакомый. У меня было три предложения для самой себя. Первое — спросить совета у магических гадальных гостей. Второе — посетить место действия и познакомиться с декорациями. И третье — включить телевизор и... И просмотрите выпуск телевизионных новостей. И рассмотрев первые два, я решил воспользоваться обоими, хотя ни одной из них, ни даже оба вместе взятые, не приводили к решению проблемы. Про третий говорить нечего. Оно к просьбе Киреева вообще не имело никакого отношения. Оно имело отношение к моим привычкам. Смотреть новости давно уже стало моей привычкой, такой же необходимой, как чашечка кофе утром, и даже столь же приятной. Когда я смотрела на экран телевизора, или просто слушала, отвернувшись. Информация о жизни города Тарасова сама впитывалась в меня и раскладывалась по полочкам моей памяти, готовая в любой момент возникнуть в моём сознании, когда расследование, которым я занимаюсь, каким-то образом соприкасается с ней. Старенький шар который я все никак не решалась поменять на «Панасоник» в последней марке, хотя давно собиралась это сделать. Включился как раз в тот момент, когда я вышла из ванной. Я раз в неделю программирую таймер телевизора на все выпуски новостей, чтобы потом ничего не пропустить, не забыть, да и не возиться лишний раз. А когда меня подолгу не бывает дома... я подключаю видеомагнитофон программирую его тоже в моё отсутствие всё что я заранее намечу благополучно автоматически записывается а я потом просматриваю плёнку В последнее время у меня было какое-то обостренное любопытство к местным новостям, особенно к криминальной хронике. Наверное, потому что я уже слишком давно отдыхала. С того момента, как я закончила свое последнее расследование, по просьбе директора атомной станции, расположенной неподалеку от Тарасова, разыскала похитителей партии радиоактивного топлива для атомного реактора, за что в качестве гонорара, собственно говоря, и получила новенькую машину чешского производства». Прошло месяца 2, я порядком заскучала без очередного дела. Деньги у меня, конечно, были, но счёт в банке хоть зел, а не поправлялся, что не то чтобы внушало мне тревогу, но настроение не улучшало. Да и отдыхать мне, честно говоря, надоело. Я ведь работаю не только и даже не столько из-за денег, а распутывать запутанные жизненные клубки. Это просто моя потребность, мой способ существования. Я плохо себе представляю время, когда я перестану быть частным детективом. Поэтому я смотрела криминальную хронику с каким-то ожиданием. Я даже пыталась угадать, не придётся ли мне раскручивать ту или иную ситуацию, о которой сообщали телевизионные дикторы. Но за последнее время ничего особенно интересного не случалось. в криминальной жизни наблюдалось затишье. Сообщение об инциденте, о котором говорил со мной Киреев, не привлекло моего особого внимания. Речь шла о столкновении с милицией, да к тому же милиция в этой ситуации выглядела в не очень привлекательном свете, и я сразу же поняла, что моей помощи там не потребуется. Разбираться будут собственными силами. И как видите, нашей благней намного. Меня попросили помочь найти случайного свидетеля. И только. Я даже не могла расценивать это как очередное дело, как полноценное расследование. Киреев просто использовал меня в своих целях. И я даже заподозрила, что он специально разозлил меня, зная, какая последует реакция. Эта мысль меня очень расстроила. Не люблю, когда мной манипулируют. И на этот раз новости не содержали ничего, на что можно было обратить внимание. Очередной геройский подвиг нашего губернатора на Неве Тарасовской экономики, заключившего очередной договор об очередной сделке с очередным западным инвестором. На этот раз с австралийским. Что-то по поводу паназиатско-австралийского конкурса по стрижке овец. Золотые овечьи ножницы, что ли? Он уже практически договорился. Осталось привлечь Новую Зеландию и Оренбургскую область. Поскольку Китай, Монголия, Пакистан, Казахстан и Астраханская область уже сочетались, согласились принять участие. Очередное снятие очередного руководителя областной налоговой службы, поскольку задание по сбору налогов в очередной раз оказалось невыполненным. Очередная речь вице-губернатора на очередном митинге по поводу окончания строительства очередной школы на деньги очередного германского инвестора Словом, скука смертная, и вдруг я сразу поняла, что для милиции это дело мёртвое, и что если только здесь затронуты интересы какого-нибудь частного лица, финансовое положение которого позволяет ему обратиться за помощью к знаменитой Тарасовской ведьме, оно это лицо обязательно ко мне обратится, и это дело станет моим очередным расследованием, маленьким кусочком моей жизни. Мы рассказывали уже об убийстве директора магазина Перикол произошедшем на прошлой неделе. Расследование этого мрачного случая продолжается. От представителей правоохранительных органов не поступило пока никаких сообщений, проливающих хоть какой-то свет на то, что же стало причиной нападения на Оксану Владимировну Нейбоур в подъезде ее дома. Была ли это попытка ограбления, изнасилования или какого-либо другого маниакального действия, до сих пор остается неизвестным. Возникают вполне правомерные сомнения, располагает ли следствие вообще хотеть с заяв одной версии по поводу случившегося. Между тем, полное бездействие правоохранительных органов спровоцировало ещё одного представителя криминального мира на совершение дерзкого кровавого преступления. Вчера еще одна жительница Тарасова стала жертвой неизвестного убийцы. Около 23 часов в проходном дворе рядом с казино «Клон Дайк» было обнаружено тело Ирэн Баладской, известной «Тарасовской светской львицы», со следами насильственной смерти. Пресс-служба городского ОВД до сих пор отказывается сообщать какие-либо подробности по поводу этого злодейского убийства. Побывавшая на месте трагедии наша съемочная группа сумела обнаружить следы крови на месте преступления. Каким образом прекрасная Ирена оказалась поздним вечером одна в тёмном мрачном безлюдном проходе с Турецкой на улицу Грушницкого, остаётся только гадать. Милиция по-прежнему молчит, хотя один из источников, близких к управлению внутренних дел, пожелав остаться неизвестным, сообщил, что по одной из дошедших до него версий, рассматриваемым их руководством УВД как наиболее перспективные, убийство Ирен Балацкой и Оксаны Нейбор совершил один и тот же человек. Историясына копируя Владислава Флюрковского интонациями и проникновенно аналитическим взглядом, дектор ещё пару минут нёс какую-то чушь о нежелании милиции сообщать сведения средствам массовой информации, о её неспособности обеспечить безопасность на улицах города, о том, что, похоже, женщинам стало опасно появляться на Тарасовских улицах, особенно поздним вечером, особенно в одиночестве, особенно красивым. И я, честно говоря, его уже не слушала. Я уже чуть ли не прислушивалась к телефонному звонку, готовая снять трубку и согласиться на это расследование. Некоторое разочарование от того, что телефон молчал, компенсировалось уверенностью, что это дело так или иначе не пройдёт мимо меня. Нужно только иметь выдержку. Клиент сам меня найдёт, когда осознает, что кроме меня никто помочь ему не сможет. А пока вернёмся всё же к Славкиной просьбе. Ей сварила кофе и наслаждаясь ароматом крепкого настоящего мокко, привезённого мне в подарок из Африки знакомым коммерсантом, достала из кожаного чехльчика три годальные кости. На 12 гранях которых искусным мастером вырезаны цифры от 1 до 36. Я не сильна в математике, особенно в комбинаторике, но, по-моему, число возможных комбинаций что-то вроде 36 в кубе. У каждой комбинации есть своё толкование, вписанное в магической книге. У меня нет необходимости каждый раз сверяться с книгами. Моя превосходная память выручает меня не только при гаданиях, но и в многих других ситуациях, а таких ситуаций в моей работе возникает немало. Главное сосредоточиться именно на то Что ты хочешь узнать о своём будущем? Костя очень чувствителен к бессознательному вопросу, который владеет человеком, когда он бросает их, чтобы получить предсказание. Очень важно настроиться именно на этот вопрос, иначе предсказание окажется непонятным и только собьёт с толку. Не так. Что же я хочу узнать из того, что ждёт меня в будущем? Найду ли я видеокассету, как заявила Киреева? А что об этом спрашивать, если я уверена, что найду? Где ее искать? Ну, знаете, с таким же успехом можно и по Библии гадать, и в ответ получишь что-нибудь вроде «Ищите и обрящите». Как ее искать? Люди, которые себя уважают, об этом не спрашивают. Да, что же мне и спросить-то не о чем. Это называется даже не недостаток информации, это называется ее полное отсутствие. Совещание с магическими костями придётся, видимо, отложить. Поэтому займёмся вторым предложением.